— отвечала неуверенно Алиса. — Если она убежит, ее терпение останется, верно? Торжествующе воскликнула королева. — А может, она тоже убежит, только в другую сторону? — спросила без тени улыбки Алиса. Про себя же она подумала. — Какой вздор мы несем? Арифметику совсем не знает! — закричали обе королевы в один голос. «А сами вы знаете?» — спросила Алиса, внезапно поворачиваясь к белой королеве. Ей было обидно, что королевы так к ней придирчиво Белая королева охнула и закрыла глаза. «Прибавить я еще могу», — сказала она, — «если мне дадут подумать. Но отнять ни под каким видом». «Азбуку, ты, надеюсь, знаешь? — спросила черная королева. — Конечно, знаю, — отвечала Алиса. — И я тоже, — прошептала белая королева. — Будем повторять ее вместе. Хорошо, милочка? Открою тебе тайну. Я умею читать слова из одной буквы. — Великолепно, правда? — Ну, не отчаивайся. И ты со временем этому научишься. Тут в разговор снова вмешалась черная королева. «Перейдем к домоводству», — сказала она. «Откуда берется хлеб? Отвечай!» «Это я знаю», — радостно начала Алиса. «Он печется!» «Печется?» — повторила белая королева. «О ком это он печется?» «Не о ком, а из чего?» — объяснила Алиса. «Берешь зерно, мелишь его». — Не зерно ты, Мелеша, чепуху, — отрезала белая королева. — Обмахните ее, — сказала с тревогой черная королева, а то у нее от умственного напряжения начнется жар. И они принялись обмахивать ее ветками и не успокоились до тех пор, пока Алиса не попросила их перестать, так как волосы у нее совсем растрепались. Ну вот. «Теперь она вне опасности», — сказала черная королева. «А языки ты знаешь? Как по-французски футы-нуты?» «А что это значит?» — спросила Алиса. «Понятия не имею». Алиса решила, что на этот раз ей удастся выйти из затруднения. «Если вы мне скажете, что это значит», — заявила она, — «я вам тут же переведу на французский». Но черная королева гордо выпрямилась и произнесла, — Королевы в сделки не вступают. — Лучше бы они в споры не вступали, — подумала Алиса. — Не будем ссориться, — забеспокоилась белая королева. — Скажи мне лучше, от чего бывает молния? — От грома, — ответила без промедления Алиса. — В чем, в чем? Но в этом она была совершенно уверена. Впрочем, она тут же поправилась. Нет, — Нет-нет, наоборот, не поправляйся, — сказала черная королева. — Что сказано, то сказано. Пеняй теперь на себя. — Кстати, — проговорила белая королева, опуская глаза и нервно ломая руки, — на прошлой неделе в пятницу была такая гроза, то есть я хотела сказать «в пятницы». Алиса удивилась. «У нас, — сказала она, — больше одной пятницы разом не бывает». «Какое убожество! — фыркнула черная королева. Ну, а у нас бывает шесть, семь пятниц на неделе, а иногда зимой мы берем сразу десять ночей, чтобы потеплее было». «Разве десять ночей теплее, чем одна? — рискнула спросить Алиса. «В десять раз теплее, конечно». «Но, вероятно, и в десять раз холоднее!» — заметила Алиса. «Совершенно верно!» — скричала черная королева. «В десять раз теплее и в десять раз холоднее! Точно так же, как я! В десять раз тебя богаче и в десять раз умнее!» Алиса вздохнула и не стала спорить. «Похоже на загадку без ответа!» — подумала она. «Шалтай-болтай тоже так думает».